Глава вторая. Реальность. Моя история берет начало 18 декабря 2012 года. И я расскажу ее от своего лица. Кто-то может подумать, что если излагаю от себя, значит точно выжил и будет не так интересно. Но пережить игру не значит выйти из нее победителем. Жизнь на планете шла полным ходом, без явных внешних изменений или значимых для большинства событий. В моем понимании, современная жизнь — процесс вирусного распространения человечества по Земле с присущим нам все более глубоким освоением любой возможной сферы деятельности. Мы все время берем как можно больше, не задумываясь над тем, что на деле нам столько и не нужно. Масштабные политические игры, интриги, передел территорий и зон влияния нынче происходят в открытую. Для получения максимального эффекта в управлении общественным сознанием функционируют целые институты. В мире развернута масштабная программа по разрушению семейных ценностей и целенаправленному отуплению человечества с деградацией основных моральных принципов, называемой толерантностью. Столетиями людей настраивают друг против друга, делают их более свирепыми и злыми, доказывая, что мир жесток, и в нем необходимо быть суровым. Так отметаются понятия общины и братства, делая из людей единоличников. Обесценивание общности не случайно. Ведь одиночку легче обезличить и смешать с толпой таких же безликих, а затем успешно манипулировать. Человечество любит себя дробить на бесчисленные ячейки, не понимая, что на деле в созданных для него условиях есть всего три группы, независимо от сознательности, места рождения и национальности. Первая — узкий круг управленцев, поделивший между собой весь мир. Каждый из них имеет в своем распоряжении некую сферу общественной жизни, лоббирует и отвечает за нее, действуя по общей программе, созданной ими для самих себя. Им принадлежат все значимые знания и реальные блага. Они берегут свое положение и готовы на любые действия для его защиты. Дальше идет более широкая прослойка людей, разбросанных по всей планете и не связанных в общую сеть. У них самостоятельные мелкие приоритеты и планы, а главное — Они даже не знают, кому на самом деле служат и чьи интересы отстаивают, наивно полагая, что свои. Они у всех на виду. Живут среди простых людей, правда, богаче многих. Сюда входят политики и состоятельные люди, нередко добившиеся высокого положения самостоятельно. Каста, именуемая нами элитой. Но и жизнь — это только более качественная иллюзия, ведь финансовое благополучие далеко не главное, а богатство не всегда приносит счастье. Ну и, конечно, третье, самая крупная часть социума – общая масса бесправных рабочих рук, обеспечивающих благо верхов, что пожинают плоды общих трудов. Для этой массы пишутся законы и строятся отдельные планы, контролируется популяция, начинаются войны и придумываются махинации планетарного масштаба. Однако именно рядовой гражданин составляет человечество, отдельное место занимают правоохранительные органы и церковь. Кадры силовых структур, пусть зачастую не осознавая этого, живут в мире вместе с простыми людьми, но ставятся им в противовес. Каждый коп, даже самый честный, может неосознанно поломать жизнь невидному человеку и даже не догадываться об этом до самой смерти. И как же обидно в конце пути вдруг осознать, что ты такой же человек, как и все, и людской закон не может быть выше божественного, что государство не Бог, ведь оно может только отнять, а дать жизнь не может. Конечно, всегда будут нужны те, кому придется брать на себя это бремя. И в современном мире иначе никак. Просто вопрос, стоит ли входить в эту систему без достаточных на то оснований, надо ставить лично перед каждым. Если да, подвигнуть к этому должны высокие моральные качества, а не корысть. В идеале же нужно менять фундамент, основу, чтобы искоренить саму потребность, примерять на себя божественное право. Это уничтожит соблазны и искушения. вызываемые безнаказанностью и властью. Вера во что-то высшее многим может быть очень полезна тем, что заставляет оглянуться и проанализировать свои действия. Неважно, в кого верить, в Бога или богов, инопланетян или высший разум. Но есть и случаи, когда она вредит. Человеку приятно думать о том, что ему помогают, наблюдают и направляют по жизни, прикрывая своим мощным крылом. Однако церковь — это совершенно другое. по крайней мере, существующей в данное время и привычной для нас форме. Религия является самым масштабным и удачным в истории проектом сетевого маркетинга, созданного для получения людских секретов и благ, что они присвоили, прикрывая свои цели Богом и распятием, как неоднократно было во времена крестовых походов. Главный аспект, напрягающий в церковных укладах, перекладывание ответственности за совершенные деяния путем исповеди. Подобные ритуалы помогают освободить собственную совесть для нового проступка. Отрицать несомненную пользу религии в отдельных случаях нельзя. Такие примеры найдутся. В целом же считаю, что людям для связи с создателем посредники ни к чему. Славянам же не хватает частички древности. Может, даже язычества, но в другом виде. Простому русскому человеку достаточно просто познакомиться с устоями наших предков. Информационный век позволил добавить излишний мусор в эту и без того переполненную корзину. Постоянно и беспорядочно пополняемую абсолютно ненужными данными и ложной идеологией. Вместо простой и всем понятной жизни предлагают поиграть в ее более интересную, но искусственную версию. Все для того, чтобы отвлечь внимание от истинных проблем. Существование тайных обществ, где каждый страдает манией величия и считает себя уникальным, точно знающим, как другим нужно жить, больше ни для кого не секрет. Нужно лишь заняться поиском. Ныне ложи стали настолько сильны. что никто не может им угрожать. Постепенно они вышли на свет, хоть и частично, показав верхушки пирамид. Теперь работает принцип «чем сильнее на виду, тем меньше к себе возникает вопросов». Главная их проблема в склонности к самообману и самовнушению, как и у всех. Участники высшего круга существенно переоценивают свою необходимость для мира. Самое страшное, что большинство людей, признающих существование скрытых объединений, нисколько не осуждает их стремление оградить окружающих от важной или опасной в их понимании информации. Разумеется, я не считаю собственную точку зрения на мир неоспоримой, но сам уже давно придерживаюсь таких взглядов, и в моменты погружения в глубокие размышления уверенность в собственной правоте лишь укрепляется. Не сомневаюсь, что многие со мной готовы поспорить. Такое отношение к жизни никогда не станет популярным. Но для меня все это неважно. Подобные взгляды можно считать антиобщественными, ну или развивающимися в тёмном мышлении конкретного индивида, далеко не положительного в данный момент моего. Каждый сам выбирает среди миллионов других наиболее реалистичный вариант картины мира. Да и жизнь вокруг нас столь разнообразна, что тяжело сделать бесспорный вывод о происходящем даже у нас под носом. Что уж рассуждать о целой планете? Однозначно одно. Меньше всего я хотел бы узнать, что мой негативный сценарий и есть правда. Предлагаю проследовать дальше. Возьмись писать о каждой детали. Словарный запас закончился бы вместе с бумагой.